Глава шестая. Посекитель в Скотланд-Ярде. Суббота, 19 августа. На следующее утро Стефан спустился к завтраку довольно поздно. А миссис Дикинсон, посчитав, что свежеиспечённую удову с полным на то основанием можно отнести к категории больных, принимала пищу у себя в спальне. Анна определённо уже позавтракала, но оставалась в столовой. Когда Стефан вошёл в комнату, Анна тушила в пепельнице уже третий сигаретный окорок. Ничего удивительного. Сестра выглядела чрезвычайно раздражённой, если не сказать сердитой. "Ну?" вопросила она, глядя на брата в упор. Стефан ничего не ответил, прошёл к столу и первым делом налил себе кофе. "Холодный как лёд", заметил он. "А на молоке, гадкая пенка". Кроме того, ты тут здорово навоняло своими сигаретами. Первый раз вижу, что ты после завтрака куришь в столовой. Продолжай, скажи, что хотел, процидила Анна. Если бы отец был жив, я бы себе этого не позволила. Ты ведь на это намекаешь, не так ли? При желании в отсутствии отца можно увидеть и светлую сторону. Ты к примеру сегодня с утра активен, как никогда активно и агрессивно. Это яд нетерпения, объяснила Анна. А мне уже стало казаться, что ты никогда не спустишься от нетерпения, переспросил Стефан, аккуратно намазывая масло на ломтик хлеба. С чего бы это? Да от всего. Ты собираешься сегодня к Желксу, когда состоится встреча с агентом страховой компании? И ещё, что мы должны сделать в первую очередь? Лично мне необходимо обсудить с тобой множество вещей, а ты ещё спрашиваешь, почему я сгораю от нетерпения? В первую очередь я собираюсь позатракать, сообщил Стефан, желательно в тихой и спокойной обстановке. А уж после этого? Да, что будет после этого? После завтрака я не буду разговаривать ни с Джэлксом, ни с агентом страховой компании, ни с Мартином, если это тебя интересует. А собираюсь затеять небольшое тихое расследование и задать кое-кому пару-тройку вопросов. Только не надо никаких комментариев, быстро произнёс он, прежде чем Анна успела возразить. А я отлично знаю, что ты хочешь сказать. Но я уже всё обдумал и принял решение. Я ведь читал показания свидетелей, а ты нет. Насколько я понял, у нас есть только один шанс преуспеть в этом деле, и я собираюсь им воспользоваться. Проверю по крайней мере, что будет, если потянуть за эту ниточку. Если вытяну хоть что-то полезное, двинемся вперёд во всех направлениях. А если же нет? Хочешь сказать, ты ищешь предлог, чтобы уклониться от борьбы? И ничего другого я тебя и не ожидала. Опять хочешь затеять ссору? Мне уже ли не надоело? Устало поинтересовался Стефан. Я не собираюсь уклоняться от борьбы. Вчера я объяснил тебе это. А наты совершенно не представляешь, в каком положении мы находимся. И если, произнёс он с нежно напроявившимся чувством собственного превосходства, ты позволишь мне доесть завтрак в тишине и покое, Я расскажу тебе, какая здесь сложилась ситуация, но для этого тебе придётся немного подождать. Она поднялась с места и проследовала к двери, положив ладонь на дверную ручку. Она повернулась и произнесла: "Стефан, это просто смешно. Я хотела извиниться перед тобой за вчерашнее. Какого чёрта мы наговорили друг другу всяких мерзостей?" Неужели смерть отца превратила нас в двух немысляннышей, которые способны выяснять отношения только таким способом? Полагаю, у каждого из нас есть своя точка зрения. При этом немысляннышем я себя не считаю. А что касается тебя? Вот и отлично, воскликнула Анна, выбегая из комнаты. Она секунда и позже открыла дверь и заглянула в столовую чтобы вновь попытаться наладить отношения. Однако, чувствуя себя стороной пострадавшей, заговорила с сарказмом. «Не будет ли ваша Светлый столь любезно сообщить, где он собирается проводить свои изыскания, и стоит ли ждать его к Ленчу?» Склонившись с сосредоточенным видом над яйцом в смятку, Стефан ответил. «К Ленчу меня не ждите». И я не вижу причин скрывать, что намерен отправиться в Скотланд-Ярд, обратиться в Скотланд-Ярд может каждый, при том условии, что, конечно, дело того стоит. Вежливый, но вязлевый полицейский при входе объяснил всё это Стефану в самой доступной форме. Так он желает встретиться с инспектором Малитом именно по какому делу? По частному А возможно, у посетителя есть договорённость о встрече? Нет? Тогда вам не повезло. Стефан, покрасневший от смущения и почувствовавший, что воротничок рубашки неожиданно стал его душить, вынужден был с этим согласиться. Но встретиться с каким-либо другим офицером и сообщить ему о своём деле отказался. Да, он хорошо понимает, что инспектор крайне занятой человек. Но дело очень спешное, и на долгий инспектора не задержит. Если у него карточка, разумеется, вот она. Конечно, он подождёт. Нет, при всём уважении, Стефан не может сообщить сержанту о сути дела, к сожалению. Ничего, он здесь посидит, подождёт инспектора. Как здесь не рекомендуется? Так да где же? А вот где. О большое спасибо. На переговоры у Стефана ушло около получаса, после чего его направили в комнату ожидания, где он просидел еще минут двадцать. После этого Стефану сообщили, что Малит в данный момент на конференцию помощника комиссара, а после ее окончания отправится на ленч. Серьезный тон, каким было доведено до сведения Стефана последнее сообщение, ясно давал понять, что... Что инспектор не любит, когда ему досаждают за ленчем. После, если инспектор не будет занят, объявил всё тот же серьёзный голос. Карточка назло любова посетителя ляжет на стол инспектора, и тогда он, возможно, согласится его принять. Если будет в соответствующем настроении. Похоже, офицер полагал, что после ленча инспектор вряд ли будет настроен разбирать дело Стефана. Тем не менее, дал понять, что попытаться не помешает. Я окончательно запутавшийся в сложной политике этого учреждения, Стефан пообещал вернуться к двум часам. С хмурым, сосредоточенным видом, перекусив в кафе по соседству и услышав звон курантов Биг-Бена, отбивавших три четверти часа, Стефан вернулся в старое кирпичное здание, которое оказалось уже довольно хорошо изучил приготовившись к долгому ожиданию, он был приятно удивлён, когда его встретили известием, что инспектор после ленча пришёл в хорошее расположение духа. Последнее, похоже, представлялось здесь всем чрезвычайно важным. Рассмотрел лежавшую на столе карточку Стефана и готов принять его у себя в кабинете. Стефану предложили незамедлительно проследовать в указанное помещение. Несколько сонный Стефан позволил проводить себя в нужное место по хитросплетению переходов, коридоров и лестниц почтенного учреждения, и, наконец, оказался в небольшом прохладном кабинете, окна которого выходили на темзу. Поначалу комната показалась ему тесной, но секундой позже он понял, что ошибся, и подобное ложное впечатление возникло из-за единственного находившегося в кабинете человека, который был виноват поражавшего своими размерами этот человек восседал за выдающихся размеров письменным столом глядя на посетителя доброжелательно и с интересом а мистер Стефан Дикинсон осведомился инспектор удивительно тихим и мягким при такой комплекции голосом присаживайтесь прошу вас стефан присел и уже открыл было рот чтобы сообщить о своём деле Как вдруг инспектор, откашлевшись, поинтересовался: "Уж не сын ли вы покойного мистера Леонардо Дикинсона?" "Совершенно верно. Фактически я так я и подумал. В каком-то смысле вы похожи на него". Молодой человек покраснел. "Но вы так думаете?" осведомился он с едва заметным раздражением в голосе. "Признаться, я особого сходства между нами не находил". Инспектор Малет ухмыльнулся. Одним из базовых правил хорошего тона моей бабушки, заметил он, было следующее: никогда не говорить, что кто-то на кого-то похож. Это грубо, и некоторым людям может не понравиться. Обою средств броссовые манеры никогда не являлись моей сильной стороной. Я поступил в полицию задолго до того, как в моду вошли галантные копы. Тем не менее, сходство между вами всё же имеется. Вспоминая не слишком привлекательную внешность мистера Дикинсона старшего, инспектор несколько не удивился, что сын покойного поторопился провернуть эти слова. Но сходство между этими людьми наблюдалось скорее в выражении их лиц, чем в чертах. Это довольно трудно определить, как часто бывает с фамильным сходством. Однако, как только Малит увидел Стефана, он мгновенно перенёсся мыслями к старому мистеру Дикинсону. Странное дело, сын больше напоминал не того Леонарда Дикинсона, с которым Малит разговаривал и распивал бренди после обеда, а Дикинсона мёртвого, которого инспектор увидел на следующее утро в постели гостиничного номера. После смерти резкие напряжённые черты старика разгладились, и он казался куда более спокойным и жизнелюбивым, чем при жизни. С его лица исчезли морщины, оставленные невзгодами и неприятными сюрпризами, приподнесёнными судьбой. В случае же со Стефаном негативный жизненный опыт ещё не успел отпечататься в его чертах, и его лицо напоминало хорошее но еще далекую от завершения работы скульптора. Так или иначе, в их лицах проступало нечто общее, а именно свойственный обоим эгоцентризм. Несмотря на то, что отца можно было назвать типичным утомленным жизнью пессимистом, а сына – энергичным парнем с амбициями и самоуверенностью, переходящий даже в самонадеянность. Так что их сходство было скорее глубинным, чем внешним. И если бы Малец сказал об этом, то Стефан разнервничался бы куда больше, чем при простом сообщении, что у них с отцом похоже носы или подбородки. Пока Малец обдумывал всё это, Стефан заговорил снова. Как бы то ни было, дело, из-за которого я решился вас побеспокоить, связано именно с моим отцом. Правда, дружелюбно осведомился Малец не делая однако ни малейшей попытки ему помочь. Тогда Стефан с минуту колебался, а потом, будто ныряясь головой в холодную воду, выпалил: "Подела в том, что я не удовлетворен вердиктом, вынесенным в связи со смертью отца". Малет вопросительно поднял бровь. "Офис коронера допустил ошибку", разъяснил свою мысль Стефан. "Понимаю вас", заверил Малет и ценю движущее вами чувство, но в данном случае, мистер Дикинсон, вам лучше пойти в полицию и высказать свои сомнения там. Я имею в виду, продолжил он, улыбаясь при виде озадаченности на лице молодого человека. Полицию Маркшера. Вы видите ли, это их дело. А моя же связь с людьми из этого подразделения носит совершенно случайный или официальный характер. «Быть может, если я передам вам записку для местного суперинтенданта, то...» «Нет», — твердо возразил Стефан. «Я отлично понимаю, что вы имеете в виду, но мне нужно не это. Я приехал сюда, чтобы увидеть вас лично, потому что...» «Потому что...» «Да, потому что вы тот самый человек, который в наибольшей степени ответственен за то...» что расследование пошло по ложному пути. Подобные заявления в свой адрес инспектору Малиту приходилось слышать крайне редко, и он относился к ним, мягко говоря, неодобрительно. Мгновение его терзало искушение выгнать сидевшего перед ним молодого наглеца вон, но он сдержался. Возможно, по той причине, что положительные эмоции от съеденного им вкусного ленча еще не исчезли полностью. Тем не менее, его сердитый взгляд не остался незамеченным, и Стефан поторопился принести инспектору извинения. «Только не подумайте, прошу вас», — начал он. «Неважно, что я думаю», — перебил его инспектор. «Ведь вы ставите вопрос, касающийся моих действий, не так ли? Так что давайте придерживаться этой темы». Я был свидетелем при расследовании дела о нет, скажем по-другому. Я стал свидетелем некоего факта простого и очевидного, и хочу надеяться, оказался дисциплинированным, наблюдательным и надёжным свидетелем. По крайней мере, очень старался быть таковым. Это так, и именно ваши свидетельские показания стали причиной всех дальнейших неприятностей. И хотя они были точными и четкими, вернее, сама их точность и четкость привела к тому, что жюри присяжных при офисе коронера было введено в заблуждение. Стефан откинулся на спинку стула с таким видом, словно только что предъявил инспектору ультиматум, но молит ни словом, ни жестом не дал понять, что хоть немного впечатлен его словами». Он просто положил свои широкие ладони на доску стола, поджал губы и устремил взгляд в пространство над головой Стефана. "Знаете, что? Наконец прояснётся он. Честно говоря, я не имею ни малейшего представления, о чём вы толкуете. Тем не менее, я вас выслушал. А теперь послушайте меня". Он опустил взгляд на лицо сидевшего напротив молодого человека. Предположим, мы начали бы всё с самого начала, чтобы вызвать чувство глубокого удовлетворения у всех заинтересованных сторон. Итак, мистер Дикинсон умер от передозировки мединалов. Медицинская экспертиза высказалась по этому поводу однозначно. По крайней мере, мне так показалось. Вы готовы оспорить этот пункт? Нет. Очень хорошо. Далее. На основании показаний свидетелей, среди которых был и ваш покорный слуга, жюри присяжных при офисе корренера пришло к заключению, что ваш отец покончил жизнь самоубийством. Насколько я понимаю, вы считаете это заключение неправильным, так? Совершенно верно. Давайте на время забудем о моих показаниях. Как вы думаете? При таком условии вердикт офиса коронера был бы другим. Я думаю, при таком условии вероятности вынесения вердикта о смерти от несчастного случая была бы высока. Не могу согласиться с вами, так как помню, какие улики нашла полиция. Вопрочим, мы можем обсудить их позже. Скажите лучше, по вашему мнению, вердикт о смерти от несчастного случая правильный? Меня лично он бы устроил полностью. «Вы не ответили на вопрос, такой вердикт можно назвать правильным?» «Нет, если под словами «правильный» вы подразумеваете вердикт, вынесенный на основании имеющихся в распоряжении следствия фактов, то, полагаю, так сказать нельзя». После этих слов в кабинете установилось продолжительное молчание. Малец, судя по всему, собирался сказать нечто важное, но передумал и просто спросил: "Но вы только что сказали, что подобный вердикт устроил бы вас, как нельзя лучше. Но ведь это не одно и то же, верно? Но ну, это вы могли бы мне не говорить", бросил Малец с проступившим в голосе раздражением. Потом ещё раз внимательно посмотрел на Стефана. Эмиллуто помолчал и наконец произнёс: "Я совершенно вас не понимаю, мистер Дикинсон. Вы возражаете против вынесенного вердикта, поскольку считаете его неправильным, однако готовы всем сердцем принять другой вердикт, тоже неправильный. Определённо абстрактная справедливость вас не заботит. В то же время вы не произвели на меня впечатление человека" слишком сильно опасающегося так называемого пятна на фамильном гербе, которое может появиться в случае, если факт самоубийства будет окончательно установлен. Или быть может, в данном случае я не прав? Прав, ответил Стефан. Меня мало занимают абстрактные истины. Что же касается пятен на фамильных гербах или семейной чести, тут он задумчиво улыбнулся то кое-кто из моей семьи действительно видит здесь определенную проблему. Но лично меня это не трогает. Однако так уж случилось, что от того, совершил мой отец самоубийство или нет, зависит получение весьма значительной денежной суммы. Инспектор не смог скрыть улыбку. Значит, именно по этой причине вы столь упорны в своем намерении опровергнуть вердикт Коронера, поинтересовался он. Стефан поморщился, уловив скрытый упрёк. "Нет", запротестовал он. "Я понял, что вердикт неправильный, как только его услышал. И вы бы это поняли, если бы знали моего отца так, как я. Попрочим, сам неправильный вердикт меня мало заботит, а вот его последствия очень дашат". Вот почему я настаиваю на вердикте о смерти от несчастного случая. И вот почему вопреки собственной воле оказался в положении человека, который должен доказывать истину, хотя при других обстоятельствах предпочёл бы этого не делать. Инспектор Малец с немалым удовлетворением подумал: "А действительно эгоцентрист", но вслух сказал совершенно другое. А что, собственно, вы в данном случае именуете истиной, мистер Дикинсон? Тот факт, что моего отца убили,